Рук. Рук! Пролаял пес, поднявшись на задние лапы, опершись передними на ограду и оглядевшись вокруг. Рук шустро бежал ко двору. Было раннее утро. Солнце, можно сказать, еще не взошло. Воздух холоден, сер, стены дома мокры от росы. Не сводя глаз руга, пес чуть приоткрыл пасть и покрепче вцепился большими черными лапами верхушки штакетника. У открытой калитки, ведущей во двор, Рук остановился, мелкий, тощий и бледный, не Нетвердо державшийся на ногах. Он подмигнул псу. В ответ тот оскалил клыки. «Рук!» — снова пролаял он. Лай его гулким эхом унесся в безмолвный сумрак. Ничто вокруг не шелохнулось. Оттолкнувшись от заборчика, Пес упал на четвереньки. Двинулся через двор к крыльцу, устроился на нижней ступеньке и снова замер, пристально глядя на рука. Тот остановился под окном, мельком взглянул на пса, поднялся на носки и вытянул шею, принюхиваясь к окну. Пес пулеметнулся через двор, ударил лапами о заборчик, так что створка калитки, вздрогнув, жалобно заскрипела. Рук поспешно, смешными мелкими шажками, засеменил вдоль дорожки прочь. Пес, тяжело дыша, свесив наружу розовый язык, лег у калитки, прижался боком к планкам штакетника и не сводил глаз с руга, пока тот не скрылся из виду. Лежал пес молча, поблескивая бездонно черными глазами. Начинался день. Небо чуточку побелело. В тишине утро. Со всех сторон зазвучало эхо человеческих голосов и прочего людского шума. За опущенными желюзи засияли включенные лампы. Где-то неподалеку хлопнула створка окна, распахнутого навстречу утренней свежести. Однако пес даже не думал сдвинуться с места. Он бдительно наблюдал за дорожкой. Хлопотавшая на кухне миссис Кардаси подлила в кофейник воды. Из кофейника хлынул наружу слепящий пар. Поставив хайфейник на край плиты, миссис Кардоси отправилась в кладовую, а вернувшись, обнаружила в дверях кухни Альфа. — Газета принесла? — спросил Альф, водружая на нос очки. — Нет, почта в ящике. Пройдя через кухню, Альф Кардоси отодвинул засов задней двери, шагнул на крыльцо, вгляделся в промозглую серость утра У ограды лежал пес Борис, черный, мохнатый, язык наружу. Язык убери, велел ему Альф. Пес миг поднял на него взгляд, застучал хвостом по земле. Язык, повторил Альф. Спрячь язык, тебе сказано. Пес и человек смерили друг друга взглядами. Пес беспокойно сверкнув глазами, негромко, тоненько заскулил. Рук, в полголоса тякнул он. Что? Альф огляделся. — К нам заходил кто-то? Небось, тот мальчишка, что разносит газеты? Пес, не мигая, с разинутой пастью, глядел на него. — Что-то ты не в себе последнее время, — пробормотал Альф, — а лучше бы успокоился. Нам, старикам, знаешь ли, волноваться вредно. С этим он ушел в дом. Озаренная восходом солнца улица ожила, заиграла множеством красок. По тротуару прошел почтальон с полной сумкой журналов и писем. За почтальоном, радостно хохоча и возбужденно болтая, промчалась компания ребитней. Около одиннадцати миссис Кардоси, подметавшая парадное крыльцо, потянула носом воздух и на миг замерла. — как, благодать, да и только, — сказала она. — Значит, денек будет теплым. Полуденную жару... Черный пес пережидал под крыльцом, растянувшись во весь рост на боку. Грудь его мерно вздымалась и опадала. На ветках вишневого дерева резвились, попискивали, тараторили птицы. Прежде Борис разве что временами поглядывал на них, вскинув голову, но сейчас поднялся и росцой устремился к дереву. Остановившись под вишней, он увидел пару ругов, сидящих на заборе, и наблюдающих за ним. «Большой, однако», — заметил первый рук. «Нечасто среди охранителей попадаются такие громадины». Второй рук согласно закивал, голова его закачалась на тонкой дряблой шее. Борис, напрягший всем телом, будто окаменев, не сводил с руга в глаз. Руги умолкли, глядя на огромного пса, с косматом белым галстуком под нижней челюстью. «Что там с урной для жертвоприношений?» — спросил первый рук. «По-моему, почти полна». «Да», — вновь закивал второй, — готова «Эй, там!» — повысив голос, заговорил первый рук. «Слышишь меня? На этот раз мы решили принять жертву, так что не забудь нас впустить» и чтобы теперь без глупостей. «Да — Да-да, не забудь, — поддержал его второй. — Ждать осталось недолго. Борис не ответил ни слова. Руги, спрыгнув с забора, отошли и остановились поодаль, за краешком тротуара. Один из них развернул карту, и оба склонились над ней. — Правду сказать, не самое лучшее место для первого испытания, — заметил первый Руук и охранителей вокруг полно, и вообще, вон там, на севере. Так уж они решили, — откликнулся второй рук. Факторов-то разных уйма, а стало быть... Ну да, еще бы. Взглянув на Бориса, оба отодвинулись от забора еще дальше, и продолжение их разговора пес не расслышал. Наконец, руки спрятали карту и двинулись прочь вдоль улицы. Борис, подойдя к забору, обнюхал штакетник. В ноздри ударила сладковатая вонь падали. Запах ругов и шерсть на загривке пса сама собой поднялась дыбом. Под вечер, вернувшись домой, Альф Кардоси застал Бориса стоящим у калитки. Опершись лапами на забор, пес настороженно глядел наружу. Альф отворил калитку, вошел во двор. «Ну, как ты тут?» — спросил он, ткнув Бориса в бок. «Тревожиться не надоело? А то, что-то ты нервный какой-то в последнее время. Просто сам на себя не похож». Борис заскулил, пристально глядя в лицо хозяина. «Хороший ты пес, Борис», — сказал Альф. «И огромный вон какой!» — вымахал. «Сам-то, небоси не помнишь, как когда-то давным-давно щеночком вот так усеньким был». Борис прильнул боком к хозяйской ноге. Хороший, — Хороший-хороший пес, пробормотал Альф. — Знать бы только, что у тебя на уме. С этим он вошел в дом. Миссис кардаси накрывала стол к ужину. Пройдя в гостиную, Альф снял пальто и шляпу, поставил на полку буфета обеденные сутки и снова вернулся в кухню. — Что стряслось? — спросила миссис Кардоси. — Надо бы отучить пса скандалить, лай поднимать по ночам. Соседи опять собираются в полицию на нас жаловаться. Надеюсь, его не придется отдать твоему брату, сказала миссис Кардоси, скрестив руки на груди, хотя пес и правда порой просто с ума сходят, особенно утром, по пятницам, когда приезжают мусорщики. Может, сам по себе успокоится, сказал Альфу, грюмо попыхивая раскуренной трубкой. Раньше он таким не был. Может, еще вернется рассудок, станет как прежде? Может, и так. «Поживем-увидим», — согласилась миссис Кардоси. Над горизонтом поднялось холодное зловещее солнце. Низинки и кроны деревьев окутал туман. Настало утро. Утро пятницы. Черный пес лежал под крыльцом, вслушиваясь в тишину, устремив вперед немигающий взгляд. Шерсть его смерзлась от ини, из ноздрей клубами валил пар. Внезапно насторожившись, пес повернул голову, вскинулся, упруго вскочил с земли. Откуда-то издалека, из дальней дали, донёсся негромкий шум, вроде едва уловимого грохота. «Рух — Рух! — по весь голос рявкнул Борис. Оглядевшись вокруг, он поспешил к калитке, поднялся на задние лапы, а передними оперся на ограду. Издали, но уже куда ближе, громче, снова донесся все тот же грохот и ляск. Казалось, где-то там отодвинули в сторону створку огромной двери. «Руг!» — снова рявкнул Борис, встревоженно оглянувшись на темные окна за спиной. «Нет, ничего, ни звука, ни шороха». И тут в конце улицы показались «руги, руки на том самом грузовике». С урчанием, с грохотом катящимся вперед, отпрыгивая на неровных булыжниках мостовой. «Ру Рук! Громче прежнего взвыл Борис. Сверхнув глазами, пес прыгнул, ударил грудью в забор, но тут же слегка успокоился. Уселся на землю и выжидающе навострил уши. Руги, остановив грузовик прямо напротив калитки, захлопали дверцами, спрыгнули на тротуар. Борис завертелся волчком описал кружок по двору, вновь повернул морду к дому и жалобно заскулил. Внутри, в теплой и темной спальне, мистер Кардоси приподнял с подушки голову и, щурясь, взглянул на часы. «Чтоб ему этому псу!» — проворчал он. «Чтоб этому проклятому псу!» Уткнувшись носом в подушку, мистер кардаси закрыл глаза. Тем временем Руги двинулись к дому. Первый рук толкнул створку калитки, и калитка распахнулась настежь Они вошли во двор. Пес, не сводя с ней взгляда, подался назад. Ру — Руг! Руг! истошно залаял он. Ужасающая едкая вонь Ругов ударила в ноздри, и пес отвернулся в сторону. — Жертвенная урна! — заговорил первый рук. — По-моему, полным-полна. И ты, добавил он, улыбнувшись разъяренному, напрягшемуся всем телом псу, сегодня любезен необычайно. Руги подошли к металлическому баку, и один из них снял с бака крышку. Ругук, ругук. взвыл во весь голос Борис, прижавшись к нижней ступени крыльца в страхе, дрожа всем телом. Подняв огромный металлический бак, руги перевернули его на бок. Содержимое бака вывалилась на землю, и руги принялись сгребать пухлые, местами полопавшиеся бумажные мешки в кучу, проворно подхватывая выпавшие из мешков объедки, апельсиновые корки, кусочки тостов и яичную скорлупу. Один из ругов ловко забросил добычу в пасть, смачно захрустел половины яичной скорлупки. — Рук! — В отчаянии скорее про себя, чем предостерегая хозяев, заскулил Борис. Руги, почти закончившие сбор подношений на миг, замерли, обернувшись к Борису, а после неторопливо, безмолвно подняли голову, оглядели оштукатуренную стену дома и остановили взгляд на окне за щитом накрепко сомкнутых темно-коричневых жалюзи. Круг. Сорвавшись на виск, завопил Борис и, весь дрожа от ярости, пополам с ужасом двинулся к ним. Нехотя, отвернувшись от окна, руги вышли на улицу и затворили за собой калитку. — Ишь ты какой! Глянь-ка на него! — с презрением процедил последний рук, вскидывая на плечо свой угол брезентового полотнища. Борис снова ударил грудью в забор, разинул пасть бешено, лязгнул зубами. Самый рослый плечистый рук в ярости замахал на него руками, и Борису, хочешь не хочешь, пришлось отступить. Усевшись на землю у нижней ступеньки крыльца, пес вновь открыл пасть и спустил утробный, жуткий, безрадостный вой. Стон, исполненный безысходной тоски. «Идем!» — окликнул первый рук того, что задержался возле забора. Все они двинулись к грузовику. — Ну что ж, если не брать в расчет крохотных пятачков вокруг охранителей, этот район очищен неплохо, — сказал самый рослый из ругов. Особенно я буду рад, когда этого охранителя наконец-то прикончат. Уж он-то хлопот нам доставил. Не перечесть. — Терпение. С ухмылкой откликнулся один из других Ругов. — Наш грузовик уже, он можно сказать, полон доверху. Оставим что-нибудь и на следующую неделю. Руги дружно расхохотались. Расхохотались и с хохотом двинулись дальше, унося с собой грязное брезентовое полотнище, провисшее до земли под тяжестью собранных подношений.